229. -е. Гуру. Упражнять и развивать силу свою можно лишь на явлениях противных. И когда ополчается тьма, случай хороший меч заостренный поднять. Удар меча равновесия духа силу имеет такую, что против него ничто не может устоять. Огонь напряженного равновесия сметает, сжигает, уничтожает и тушит всякую противную активность, коснувшуюся его. Огонь равновесия нейтрализует ее и силы лишает, словно бы гасится мускульная энергия в руке, поднявшейся для удара. Действовать мощью равновесия может лишь многоопытный воин духа. Но бывают условия, при которых иного способа действия не остается, и тогда применяется сила утвержденного равновесия. Владыки действуют в великом напряжении равновесия и спокойствия, в том неодолимой их мощь.